Несколькими месяцами раньше старший клерк Агюст Лафарш уже открыл Александру таинственную власть поэзии. Теперь же молодой Дюма млел от восхищения, преклоняясь перед талантами нового друга. Восторженно читая его элегии, он все больше проникался мыслью о том, что человек, владеющий пером, может завладеть и сердцами. Тем не менее, когда Дольф успевший покорить всех окружающих, снова уехал в Париж, Александр недолго тосковал в разлуке. Едва утратив друга, он тотчас нашел себе нового, сумевшего затмить прежнего. Еще не окончательно выйдя из-под обаяния юного шведа, Дюма увлекся офицером в отставке по имени Амеде де ла Понс, приехавшим в Велико Тре с тем, чтобы, обосновавшись в городе, выгодно жениться и жить на ренту. Несмотря на то, что Амеде де Ляпонс был двенадцатью годами старше Александра, он привязался к нему, удивился тому, что ум молодого человека настолько неразвит и выбронил как следует за разбросанность и безделие. «Поверьте мне, дорогой мой мальчик, — говорил Амеде, — в жизни есть и другие вещи, не только удовольствие, любовь, охота, танцы и безумные увлечения молодости, есть еще и труд». Научитесь трудиться. Это необходимо, потому что это означает научиться быть счастливым. Мысль о том, что труд может сделать счастливым, ошеломила Александра. Он-то думал, что, стараясь ускользнуть от скучных повседневных обязанностей, обретает надежду развлечься. Тем не менее, уверенный тон наставника произвел на него впечатление, и он согласился проделать над собой опыт. Более того, он с радостью принял предложение старшего друга, который готов был давать ему уроки немецкого и итальянского языков. От изучения иностранных языков пользы мало, думал юноша, но это дает приятную возможность путешествовать, не покидая свои комнаты. Читатель уже знает, что Александра всегда привлекала все новое. Детство его прошло под рассказы о легендарном героическом и волевом отце, чья жизнь была заполнена приключениями. А выросший он уже и сам не мог представить для себя будущего без ярких вспышек, без театральных эффектов. Он больше полагался на смелость, чем на умение. Рассчитывал больше на удачу, чем на логику. Верил в слепой случай больше, чем в вмешательство всеведущего Господа Бога. Крепкое сложение и пылкая фантазия молодого человека создали у него иллюзию, будто он некая стихийная сила, что-то вроде неудержимого потока, увлекающего за собой щепки, или ветра, сгибающего вершины деревьев. Но, может быть, эта горячая кровь предков с берегов Сан-Доминго заставляла Александра любить все чрезмерное и опасное? Он нередко говорил себе, что рожден стать таким же генералом, как его славный родитель. Он готов был последовать примеру отца. Вот только к этому времени закончились великие войны, которые давали возможность отчаянным смельчакам утвердить свое превосходство над недотепами. Так куда же ему приложить свои силы? Какое занятие выбрать, чтобы дать выход кипящей в нем энергии, чтобы использовать ее наилучшим образом? Литература? Почему бы и нет? Генерал, отдающий приказы армии писателей, это, пожалуй, ему подошло бы. Как-то раз труппа молодых актеров, разъезжавшая с гастролями, остановилась в Суасоне, чтобы дать представление Гамлета в бездарном стихотворном переложении Дюсси. Александр никогда не читал трагедии Шекспира, да и вообще не имел о нем ни малейшего понятия. «Трудно представить себе более невежественного человека, чем был я в те времена», — расскажет он впоследствии в мемуарах. Матушка пыталась заставить меня прочесть трагедии Корнеля и Расина, но должен к стыду своему признаться, что мне было нестерпимо скучно их читать. Я был в полном смысле слова «дитя природы». Все, что меня забавляло, было для меня хорошим, все, что заставляло скучать, плохим. Несмотря на свои предубеждения, мать и сын решили посмотреть этого Суасонского «Гамлета» в афише прямо названного «Трагедии». Слово «трагедия» неприятно напоминало Александру нудных классиков, которыми его пытались пичкать с детства. Оба, и Мари-Луиза, и он сам, собираясь в театр, намеревались всего-навсего выйти из дому, провести вечер в городке и побыть в приятной обстановке. Однако едва поднялся занавес, Александр испытал настоящее потрясение. Пьеса захватила его целиком. Ему казалось, будто все то, что он видит и слышит, придумано им самим, причем в состоянии какого-то умопомешательства. В разгоряченной голове юноши сцены наползали одна на другую, перемешивались без всякого хронологического порядка. Упреки, обращенные Гамлетом к матери, страшный монолог принца у могилы Шута Йорика, призрак убитого отца, которого мог видеть только сын, смерть Офелии. Все нравилось ему в этом фантастическом кипении бушующих страстей. На сцене один внезапный поворот судьбы сменялся другим, а ему представлялось, будто все это сочинил он сам, или, по крайней мере, мог бы сочинить. Настолько пьеса отвечала его пристрастию, к необузданным речам и резким переменам. Александр вышел из театра совершенно другим человеком. Решение было принято. драматургом. Вот кем ему следует стать. На следующий же день он попросил друга парижанина прислать текст Гамлета. Тоненькая книжка сделалась его настольной книгой. Он читал ее постоянно, словно молитвенник и вскоре выучил наизусть главную роль. Отныне юноша не чувствовал себя одиноким. Шекспир крепко держал его за руку, уверенно вел по жизни. Вспыхнувшая в нем страсть была так велика, что он уговорил нескольких друзей из Вилэко-Тре создать любительскую труппу. Адольф де Левен, как нельзя более кстати, вернувшийся из Парижа, пришел в восторг от этой затеи. И Александр, осмелев от его поддержки, предложил старшему другу сыграть в Котре те его пьесы, от которых отказались в других местах. Дискать, это станет проверочным испытанием перед триумфальным движением театральной труппы в столице. Но в душе будущий писатель дал себе клятву, что и он непременно напишет те пьесы, замыслы которых уже пришли недавно ему в голову. Больше того, сам же в них сыграет.